Часть третья. Боль. Глава пятнадцатая. Тёмная магия принцев была сильна. Никто точно не знал, какие границы она имела. Казалось им под силу всё, даже изменить человека, сделав его своим верным подданным. Так они поступали со всеми тёмными магами, что служили им до самой смерти — так они и собирались поступить со своим братом, сыном света, когда тот перестанет быть нужным. Им было плевать на мир и людей. Они желали бессмертия, власти, которая обещала принести дочь пустого, рождённая от двух самых сильных существ во Вселенной. Они ждали рокового часа не одну сотню лет, потому просто не имели права на ошибку. Из старинных записей тёмных. Стоило увидеть лишь его глаза, дабы понять, что с ним сделали. Я всё ещё не могла поверить, но Рион стал другим человеком. Они стёрли ему память. Он забыл обо мне и о нас. Забвение поглотило Сына Света целиком. Энди больше не смотрел на меня, как прежде. Казалось, он совсем не знал меня. Наша связь оставалась безмолвной. Сопротивляться братьям было невозможно, да и бессмысленно. Реон несколько мгновений назад отдал меня тёмным прямо в руки и просто исчез. Я снова находилась в своих старых покоях. Тут прошла моя жизнь. С побега здесь ничего не изменилось. Сюда меня привёл Уильям, и перед тем, как оставить одну, нежно расцеловал в щёки и вальяжной походкой ушёл. Я чувствовала, что эти покои защищала магия. Она также оберегала меня и от самой себя. Я стояла перед зеркалом и смотрела на отражение. Мои янтарные глаза больше не горели огнём, а лицо было бледным и грустным. Я распустила волосы, и они волнами упали на плечи. Медленно сняла перчатки и перевела взгляд на метку. Я проклинала свою жизнь и судьбу. Боль душила изнутри, а мысли сводили с ума. Я теряла саму себя постепенно. Мне хотелось кричать и плакать, но слёзы не приходили, а злость внутри росла с каждой минутой. Я должна была бороться, найти Риона и как-то помочь ему. Перчатки упали на пол, когда раздался стук в дверь. Я не вздрогнула, даже не моргнула. Продолжила смотреть на своё отражение, даже когда в покои вошёл незваный гость, который остановился за моей спиной. За то время, что я его не видела, он совсем не изменился. Длинные серые волосы высокого и худощавого мужчины были заплетены в косу. «Здравствуй, принцесса», — с отцой в голосе сказал он. «Здравствуй, Вейлан! холодно ответила я, смотря на него через зеркало. «Зачем пришёл?» Ответом мне стали ленивая улыбка и огонёк в синих глазах. Вейлон любил играть со мной, как и мои братья, но делал это втайне от них, ведь был им предан. Он также обладал теневым огнём, цвет которого всегда оставался тёмно-синим. Вейлон не был человеком. Слуги поговаривали, что он пришёл из ада, желая служить тьме и моему отцу. Вот только меня он ни во что не ставил. «Считал ошибкой природы, возможно, кое я и была». До меня дошла приятная весть, что сбежавшая принцесса наконец-то вернулась домой. «Что-то не вижу радости на твоём лице». Гадко протянула я и повернулась к нему. «Ты права. Это всего лишь слова, которые ничего не значат». Он усмехнулся намеренно. Смотрел на меня сверху вниз. «Проваливай!» — прошипела я. «Маленькая Фрея наконец решила показать зубки!» — гортанно рассмеялся он. «Я слышал о твоём побеге!» Иначе он не мог сказать. В тот день его не было в пределах дворца. Принца отправили Вейлана выполнять какой-то приказ. «Значит, мне не придётся посвящать тебя во все подробности!» — спокойно произнесла я. «Ты изменилась!» — неожиданно заметил он и огонь в твоих глазах исчез, став пеплом. Тебя это не должно волновать». «И не волнует?» — согласился Вейлан и опустил взгляд на мою правую руку. «Ты знаешь, Фрея, мне всегда было наплевать на твою судьбу, но всё же ты дочь пустого». К чему он вёл, я не понимала, но точно знала, что больше не могла терпеть его присутствие, потому повторила «Покинь мои покои», И добавила «Сейчас же!» Вейлон промолчал в ответ. Его взгляд скользнул по моей метке. Через несколько секунд он поклонился мне и перед уходом сказал «Они заглянут к тебе сегодня, будь готова. Больше у тебя не будет спокойной жизни, принцесса». Его слова не коснулись меня совсем. С безразличным выражением лица я смотрела ему вслед и только через несколько минут медленно осела на пол. Именно в этот миг я окончательно потеряла себя. Мне было плевать на всех вокруг. Жизнь утратила яркие краски и стала серой. Страх растворился вместе с остальными чувствами. Даже моя магия молчала. Я не знала, сколько просидела на полу, смотря в одну точку — Сидела бы так и дальше, если бы в мои покои не пришли служанки и не принесли еду. Они помогли мне подняться, переодели в новый наряд. Шёлковое платье с открытым плечом обнажало мою метку. Его белый цвет напоминал только что выпавший снег. Мои волосы служанки собрали в сложную прическу и украсили маленькими рубинами, которые напомнили Орионе. В мыслях всплыл его образ — и породил в душе новую боль. Я из последних сил сдержала настоящие эмоции. Блюда остались нетронутыми, даже когда прошёл час. Есть мне не хотелось, как и жить без Индериона, который отказался от меня под влиянием магии. Я не могла винить его в этом. Без него моя жизнь опустела. Я сидела на кровати и смотрела в одну точку, пока они не пришли. Принцы появились в спальне тихо. Я сидела к ним спиной, почувствовала их тёмную магию и пальцами сжала ткань платья. «Сколько она так сидит?» Донёсся до меня тихий вопрос Энтони. «Довольно долго, Ваше Высочество», ответила одна из служанок. Они всё ещё были в моих покоях. «К еде так и не притронулась». «Мы поняли», резко ответил Питер. «Уйдите прочь». Его тон напугал служанок, но не меня. Я продолжила ровно сидеть на месте и не обращала внимания на них. Через несколько секунд рядом возник Уильям. Он успел сменить одежду на чёрный камзол, застёгнутый на все пуговицы. Его светлые волосы были убраны в хвост на затылке. Глаза скользили по моему лицу. — Если ты решила объявить голодовку, то это тебе никак не поможет, — усмехнулся он. «Ты сама делаешь себе хуже», — добавил Келлан за моей спиной. «Когда вас по-настоящему волновала я?» — тихо спросила, опуская взгляд на свои руки. «Всегда, Фрея», — томно ответил Тони. «Ложь», — улыбнулась я и встала с постели. «Красивая сказка!» Я повернулась лицом к братьям. Они смотрели на меня и ждали моих действий. Взглядом я нашла Питера. «Не собираюсь больше играть твоей памятью», заявил он, прочитав мольбу в моих глазах. «Я предупреждал, Фрея». «Тогда просто убейте меня», прошептала я, чувствуя лёгкое головокружение. «Позвольте забыть всё это навсегда». «Ещё слишком рано, сестричка. Твои мучения только начинаются», произнёс Уильям и коснулся моего открытого плеча. Его пальцы были холодными, как и взгляд Питера. «Это невыносимо», — шепотом сказала я. Но еще боль пульсировала в области сердца. «Милая Фрея», — проворковал Вилли с улыбкой. «Ты ошибаешься, впрочем, как и всегда. Эта боль прекрасна». Его слова могли бы ранить, но я ничего не чувствовала. Мысли в голове приносили больше страданий, чем весь этот ненужный разговор. Я ничего не хотела, Кроме того, как жить простой жизнью с Энди и не быть дочерью пустого. Вот только принц Света забыл меня и нашу любовь. А я не знала, как его вернуть. «Нам пора!» Голос Келана выдернул меня в суровую реальность. Питер протянул руку, смотря в мои глаза. Я взяла его под локоть и позволила вести. Остальные шли следом. Их магия заполнила всё, пропитала коридоры, Каждый факел горел теневым огнём чёрного цвета, знак уважения к моему отцу и ко мне. Я была не просто отпрыском тёмного бога, а страшным существом, внутри которого спала огромная сила. «Веселись, сестрица!» — сказал громко Питер и отпустил мою руку, когда перед нами открыли огромные двери, ведущие в больный зал. Выражение моего лица совсем не изменилось». Зал был полон всякой нечисти, некромантов и тёмных магов, которых я всегда принимала за обычных смертных, но это не вызвало никаких чувств. Уильям прожигал меня взглядом. Я посмотрела на свою правую ладонь, где шёл белой линией аккуратный шрам. «Зачем всё это?» — почти шёпотом спросила я. «Дочь Пустого должна знать, как любит её народ», — ответил на мой вопрос Келан. Его русые волосы были собраны в косу, который также ждёт кровавого дня, когда безымянная звезда на небе станет сиять ярче во много раз, — добавил Тони, смотря на танцующие пары в центре. Среди них был Ирион. Мой взгляд перехватил Питер и встал передо мной. В его глазах горела тьма, конца которой было не видать. Он не успел произнести и слова, я слабо улыбнулась и сказала «Как вам будет угодно», и добавила «Мои дорогие и любимые братья». Взгляды присутствующих гостей то и дело падали на меня, пока я медленно шла в самый центр зала. Всё воспринималось бы иначе, если бы память не вернулась ко мне. Возможно, я бы сейчас улыбалась и была счастлива, но мои воспоминания окончательно восстановились — Заполнили пробелы. Питер знал это и наблюдал за моими мучениями. Он знал и о моем желании забыться, которое охватило меня во второй раз. В прошлом я хотела стереть смерть любимого человека, которого убили у меня на глазах. А сейчас... Сейчас он жив, но ему я стала чужой. Рион забыл меня, словно страшный сон. Я лишь тень, которая не знала, как вернуть его. Он умело вел в танце какую-то девушку в шикарном алом платье. Моя улыбка стала очередной маской и моим негласным поражением. Я здесь, во дворце тьмы, где провела большую часть своей никчемной жизни, где была и остаюсь красивой игрушкой. Я подошла к столикам с напитками и взяла бокал с вином из мартиники. Мои братья любили его, Но мне было всё равно, что пить. Я хотела забыться. Сделала глоток. Жидкость угольного цвета обожгла горло. Я скривилась и поставила недопитый бокал на стол. Какой прекрасный бал, раздался рядом голос. Эндирион. Улыбаясь, он взял бокал вина в левую руку, как ни в чём не бывало. Он казался самим собой, но я видела пустоту в его взгляде. Магия братьев витала вокруг него и имела над ним власть. «Рион!» — шёпотом произнесла я и коснулась его ледяной правой руки. «Вспомни меня, пожалуйста!» Взгляд красных глаз медленно опустился на наши руки. Я затаила дыхание, боялась спугнуть момент. В какой-то миг мне показалось, что тьма боролась в нём. Нахмурившись, он сжал мою руку, но через пару секунд резко отдёрнул её, словно обжёгся огнём. Рион! Принц Света сделал шаг назад, по-прежнему сжимая в левой руке бокал вина. «Ты помнишь?» — тихо спросила я с надеждой. «Вдруг наше соприкосновение что-нибудь изменило в нём?» Уголки рта дёрнулись, он осушил фужер до дна. Внешне Рион оставался прежним, но магия братьев никуда не делась, заставляла его быть другим человеком. «Дивный вкус», — сладко протянул он. «Как и твой голос, принцесса. Но я не понимаю, о чём ты». Его слова ранили, словно пощёчина. Эндерион смотрел на меня с безразличием. «Прости меня». Я едва сдерживала слёзы. «За что?» Мой вопрос озадачил его. «Я так слаба и не знаю, как тебе помочь!» Эндирион поставил фужер на стол. Вновь посмотрел на меня, ласково улыбнулся и сказал «Ты так прекрасна, Фрея! Твоя боль ни с чем не сравнима, но бал продолжается. Веселись, принцесса!» После чего откланялся. Я потеряла его в толпе гостей. Оркестр не замолкал ни на минуту, Братья восседали на тронах, наблюдая за всеми. Уильям поймал мой взгляд и приветливо помахал рукой. Я слабо улыбнулась в ответ, мечтая покинуть это место. Мне хотелось оказаться вдали от дворца и братьев, там, где было бы тихо и спокойно. Я приподняла подол платья и направилась в сторону балкона. Свежий воздух мог пойти мне на пользу. «Принцесса — Принцесса! — окликнул меня кто-то. Я повернулась в сторону прозвучавшего мужского голоса и увидела молодого мага. Его пепельные волосы были аккуратно собраны в хвост, а медовые глаза прикованы ко мне. Нас разделяло пара метров, но мне хватило и этого, чтобы понять, какой магией он владел. Некромант. Один из молчаливых. Я поняла это по его энергии и одежде, в которую он пришёл сюда. Чёрный костюм местами обшит серебром. Рисунок напоминал череп с розой. «Ваше высочество!» — снова обратился ко мне незнакомец. «Позвольте пригласить вас на танец». «Простите, сегодня я не танцую». После чего развернулась, желая затеряться в толпе. «Тогда, может, я могу составить вам компанию?» Не собирался сдаваться он. «Некромант?» Усмехнулась я и посмотрела на него. Причём один из высших желает составить мне компанию. Это смешно. И всё же... Макс сделал шаг ко мне. «Вы принцесса, о которой слагают песни. Почему бы мне не составить вам компанию?» «Не вижу в этом смысла», — огрызнулась я, глядя в его глаза. «А зря», — подмигнул некромант мне. «Смысл очень даже есть». Я замерла, смотря на него широко раскрытыми глазами. Молодой маг же был доволен собой. «Вам одиноко?» — вновь заговорил он. «Более того, вы здесь не по собственному желанию. Я же предлагаю немного приукрасить этот вечер, Фрея». «Ваши слова похожи на сладкую песню для ушей молодых дам, но не для меня. Тем более я всё ещё не знаю вашего имени». Что очень даже странно. — нахмурился некромант, после чего взял мою правую руку в свою. — Вы должны были слышать обо мне, Фрея. — Так как вас зовут? Молодой человек с озорными огоньками в глазах нежно поцеловал тыльную сторону моей руки, после чего представился. — Анерил Фелл. И тут меня осенило. Передо мной стоял молодой князь некромантов. Череп и роза — были символом высших некромантов из дома Фэлов. Об этой семье ходили различные истории. Все они внушали уважение к древнему роду. «Сын последнего незрячего!» — прошептала я и вырвала свою руку из его пальцев. «Вы служите темным!» Последние слова были сказаны оглушающе громко. Окружающие косились на меня. А Нерил заметил это и отвел в сторону, ближе к балкону, Откуда открывался чудесный вид? «Послушайте меня, принцесса», — тихо сказал Фэл, «Я не служу вашим братьям. Мы сотрудничаем, а это разные вещи. Но вы...» — попыталась возразить я. «Молчите», — шикнул Анерил. «И слушайте меня. Ваши братья — древние создания. Да и мои предки тоже были не так просты. Мало кто знает, но...» Моя семья почитает пустого. Я не понимаю, — нахмурилась я. И вас моя семья тоже почитает. Всё-таки вы рождённая в ночи. Я знаю, чего желают ваши братья и как они близки к цели. Но мне жаль вас. Возможно, потому я сейчас нахожусь здесь. А Нерилфелл, — протянула я, смотря ему в глаза, — я слышала о вас и ваших похождениях. «Некромант из дома, который берёт своё начало от самых древних существ в мире. Не уверена, что вы здесь просто так. У меня свои цели, и они никак не связаны с вашими родственниками, принцесса», — ухмыльнулся он. «Ну так что? Готовы потерпеть мою компанию этот вечер?» Прищурившись, я хитро улыбнулась и согласно кивнула. «Готово».